Первый раз Пенроуз обратилась непосредственно ко мне. «Возможно, что убийца или убийцы прибыли морем. У меня такая версия». Я ответил ей, «Так же возможно, Элизабет, что убийца или убийцы воспользовались одной из машин Гордонов, которую у них одолжили на время. Я действительно считаю, что они знали друг друга». «Я думаю, это была лодка, детектив Кори», — проговорила она несколько отрывисто. Макс вмешался в нашу дискуссию. «Есть кое-что интересное, Джон. Как зафиксировала служба безопасности Плама, гордоны покинули работу в полдень и отплыли на своем катере», — заговорил Фостер. «А мне пришла мысль, что гордоны прятали что-то в заливе» или в бухточке на острове. И катер они взяли, чтобы забрать это что-то. А может быть они покинули лабораторию с этим ящиком, погрузили его на борт и уплыли. В обоих случаях они затем встретили покупателей в заливе и передали ящик с пузырьками. И когда они вернулись сюда, у них уже не было ящика, но были деньги. Они натолкнулись здесь на того, кто убил их и забрал деньги обратно. Эту версию можно было бы принять, но возникает очень важный вопрос. Если купля-продажа произошла в море, то почему же там и не убили гордонов? Ведь более замаскированного убийства, чем в море, трудно придумать. Судебным медикам там не найти улик, никто не услышит шума, нет свидетелей, а в большинстве случаев и тел. Если все сделано чисто, то может выглядеть как несчастный случай в море. А эти пять с половиной часов между полуднем, когда гордоны покинули остров, и пятью тридцатью, когда Нерфи услышал их катер. Где все это время были гордоны? Я обратился к мистеру Нэшу. Полагаю, мне надо поговорить с людьми на пламя. Да, возможность поговорить кое с кем, кто работает на острове, будет, но в интересах следствия я должен присутствовать на всех этих встречах. Расследуется убийство, а вы морочите мне голову, — резко заметил я о лучших традициях обитателя Нью-Йорка. В кухне воцарилась напряженная тишина. Мне приходилось работать с парнями из ФБР и сотрудниками департамента по борьбе с наркотиками, и они были хорошими ребятами. Однако эти призраки — просто боль в заднице. Нэш даже не сказал, откуда он. Из ЦРУ, разведки Пентагона или военной разведки или из какого еще одиозного департамента. Я знал точно, он не из Минсельхоза. «Любая встреча, расследование, интервью, заседание, где будет присутствовать Тед, пройдет с участием ФБР», заметил Джордж Фостер. Он продолжил. «Мое дело — внутренний терроризм. Забота Теда Нэша — терроризм международный. Вы, — он взглянул на меня, Макса и Пенроуз, «Расследуйте убийство по законам штата Нью-Йорк, и будет хорошо, если каждый не станет мешать другому. Я не хочу играть роль детектива по мокрым делам, а вы не занимаетесь делом защиты свободного мира». Я посмотрел на Нэша и спросил напрямую. «На кого вы работаете?» «Пока не имею права сказать, не на Минсельхос. «Детектив Кори, выйдем на пару слов», — предложила Пенроуз. Я проигнорировал предложение, продолжал наседать на Нэша. «Мы хотим посетить остров сегодня ночью». «Сегодня?» «Паром не ходит». «Мне не нужен регулярный паром. Возьмем полицейский катер Макса». «Отпадает», — отрезал Нэш. «Почему?» «До острова слишком далеко». «Разве вы...» Не согласились только сейчас, что Максвелл, детектив Пенроуз и я ведем расследование убийства. — Нет, только не на острове Плам. — На плане сейчас есть охранники, я хочу с ними поговорить, причем немедленно. — Утром и не на острове, — ответил Нэш. — Сейчас и на острове, а то я разбужу судью и получу ордер на обыск. Мистер Нэш уставился на меня, произнес, «Маловероятно, что местный судья выдаст ордер на обыск на федеральной территории. Вам придется связаться с заместителем прокурора США и федеральным судьей. Полагаю, что если вы детектив по расследованию убийств, то вы также должны знать, ни прокурор страны, Ни федеральные судья не будут испытывать охоты выдавать такой ордер, если речь идет о национальной безопасности. Так что не блефуйте и не беситесь. Видимо, мистер Нэш, сбрасывающий овечью шкуру, достал и Максвелла, который заметил. Остров Плам может быть федеральной территорией, но она — часть городка Саутхолд, гаства Суффолк. И штата Нью-Йорк. Мне нужно ваше разрешение на посещение острова завтра, или мы обратимся к судье за ордером. Мистер Нэш попытался быть вкрадчивым. Нет нужды ездить на остров, начальник. Пенроуз была на моей стороне. Мы настаиваем, Тед. Тед. Видимо, между ними произошло что-то важное до начала совещания, на которое я опоздал. Эти заблудшие души обменялись красноречивыми взглядами. В ее взгляде легко улавливалось соперничество, в его плохо скрываемая похоть. Наконец мистер Тед Нэш из секретного микробного ведомства или откуда там еще промолвил. — Хорошо, я позвоню по этому поводу. — Завтра утром, не позже, — настаивал я. Мистер Нэш обратился ко всем. Вы все знаете или читали, что США больше не занимаются разработками биологического оружия. Мы подписали на этот счет договор. За что я и люблю эту страну, у нас больше нет этих бомб с заразой, ставил я. Правильно, однако есть определенные заболевания, исследования которых находятся на грани разрешенных биологических работ разработки биологического оружия. «Сибирская язва, как вы знаете, именно такое заболевание». Он взглянул на Макса. Пенроуз и меня и добавил. «Всегда ходили слухи, что лаборатория на Пламе не просто центр исследований болезней животных, а нечто другое». Все промолчали. Он продолжал. «На самом деле это не центр по разработке биологического оружия. В США этим не занимаются». Однако, говоря по правде, иногда специалисты по биологическому оружию посещают план с целью получить информацию, доклады от специалистов лаборатории. Другими словами, изучение болезней животных и человека в лаборатории пересекается с проблемой биологического оружия и защиты от него. «Удобный перекресток», — подумал я. «То нам человека, который знает больше, чем его слушатели», Мистер Нэш произнес, «Да, существуют болезни, которые могут поразить и поражают животных, поэтому их изучение закономерно подпадает под юрисдикцию Министерства сельского хозяйства. Министерство пытается найти способы борьбы с этими болезнями. Хотя они человеку, как правило, не передаются, все же был ряд случаев, когда такое происходит». «Например, после случая коровьего бешенства в Британии есть какие-какие доказательства, что эту болезнь подхватывали и люди?» «Итак», — продолжал мистер Нэш мрачным тоном, — «мы все озабочены тем, чтобы отыскать убийцу или убийц гордонов, но мы еще более озабочены тем, чтобы выяснить, не вынесли ли гордоны что-либо с острова и не передали ли кому Не положено. Наступило молчание, его нарушила Элизабет. Можете ли вы, может ли кто-то на острове определить, что могло действительно пропасть из лаборатории? Тэднеш поглядел на нее, как на любимую ученицу, задавшую блестящий вопрос, и ответил своей новой протеже. «Как вы понимаете, Бет, пропавшее можно и не обнаружить. Проблема в том, что микроорганизмы могут секретно культивироваться в каком-то из отделов лаборатории или в другом месте острова, а затем быть э, вывезены с него, и об этом никто не узнает. Это вам не химические или ядерные частицы, когда можно подсчитать каждый грамм. Бактерии и вирусы любят размножаться». Я устал от всей этой научной ерунды и задал свой очередной вопрос мистеру Фостеру. Что делают ваши люди, чтобы избежать любой утечки чего-либо опасного с острова? В аэропортах, на дорогах и так далее. Фостер ответил. Мы прикрыли все пути, чтобы подобного не случилось. Я стал раздумывать о наркотиках, о формуле гордонов, катере длиной в 30 футов с большими сильными моторами. Поскольку факты не вписывались в теорию продажи гордонами чумы для уничтожения нашего мира, может быть, факты вписываются в теорию продажи ими наркотиков? Может быть, я приближался к разгадке? Как только прокручу все это в уме, пожалуй, с кем-нибудь поделюсь, а может и нет. — Пойду подышать свежим воздухом, — сказал я.